Тогда он сразу же встал, схватил шляпу и быстро вышел из комнаты. Некоторые оскорбления могут быть смыты только кровью, но сейчас он стремился иным способом стереть в памяти свой позор. Вернулся он вовремя, ровно в два часа, уже совершенно преображенной, как будто под влиянием какой-то таинственной благодетельной силы, рассеявшей его уныние, разгладившей суровые морщины на лице, влившей в него жилы веселящую жидкость, которая теперь жизнерадостно бурлила в них и излучало сияние всех пор его тела. «Видите ли, друзья, я пришел первый!» — закричал он с тяжеловесной шутливостью, когда оба клерка вошли вместе вскоре после него. «Минута в минуту, а вы позволяете себе опаздывать. Это безобразие. Если вы не прекратите этого, я должен начальству, тому самому пугалу, которое приходило сегодня утром». Он шумно захохотал и продолжал. Почему бы вам не брать пример с меня, когда перед вами такой брозит добродетели? Вы в хорошем настроении, мистер Броуди, заметил неуверенно один из молодых людей. А почему бы и нет, такие случаи, как тот, что произошел сегодня утром, меня смутить не могут. Если бы не некоторые соображения, я бы свернул шею этому ничтожеству. А вы знаете, продолжал он конфиденциальным тоном, От чего он злится? От того, что я принес сюда помимо него, и благодаря моим связям он не мог этому помешать. Он вынул из кармана трубку, шумно выколотил ее, а письменный стол и принялся набивать. — Неужели вы будете курить, мистер Броуди? — воскликнул первый клерк, с некоторым беспокойственным поднимая глаза от книги. — Вы же знаете, что это строго запрещено. Броди посмотрел на него, раскачиваясь на стуле, и ответил. — А кто мне запретит? — Я делаю, что хочу. Такому человеку, как я, не пристало кланяться и молить разрешение закурить трубку. Он с вызывающим видом продолжал курить, шумно пыхтя трубкой, небрежно бросив на пол обгорелую спичку. Затем, глубокомысленно покачивая головой, промолвил в промежутках между затяжками.